Глава пятьдесят 52. На днях я ездил в город и углядел там дизеры впервые с тех пор, как мы расстались. У нас здорово потеплело, и она сидела за столиком уличного кафе. Не одна, с худым седоволосым мужчиной. Они склонились друг к другу и были увлечены разговором. Рядом лежала стопка книг. Я прошел совсем близко и рассмотрел, что верхнее ясное дело английское Дизере была при помаде и шикарной новой куртки небесно-голубого цвета. Волосы она отпустила длиннее обычного, и они слегка вились. Седоволосый чувак смеялся. Мне захотелось дать ему в морду. Он, судя по всему, слабак. Если б Дизере улыбнулась ему своей каникулярной улыбкой, я бы перемахнул через ограду и врезал бы ему. Но она не улыбнулась. В следующий раз надо отправить в город Аниту. Она уже должна справляться с делами не хуже меня. После отпуска Анита даже не посоветовавшись со мной, перешла в больницу на полставки. Мы по-прежнему жили вместе. Я научил ее водить трактор, и теперь только привозил силос, а она его пакетировала. Мы стали прихватывать корзинку для пикника и кататься на велосипедах по округе. Каждую пятницу Анита покупала бутылку вина и брала на прокат видеофильм. Один. Кстати, самый первый оказался полицейской академии. Правда, без Аниты я все равно врубал на полную мощность плеера а В глубине сознания появилась новая дезире, подкрашенная, хорошо одетая и в окружении мужчин, которые умеют вести себя в обществе и читают английские книги. Что ж, она получила то, к чему стремилась. Я тоже. Интересно, вспоминает ли она меня иногда? И что она собиралась сказать, когда в первое время звонила мне? Скорее всего, отругать за что-нибудь. Мне ужасно хотелось сидеть с ней за тем столиком и смеяться и говорить, какая она красивая с помадой в новой куртке, и видеть ее улыбку. Но я сделал другой выбор, который, похоже, сулит мне сохранение усадьбы и обзаведение семьей. Так сложилось, что семья будет санитой, и, видимо, это не самый плохой вариант. Честно сказать, я не верил, что у нас получится толк с креветкой. Уж очень грозные силы она во мне пробуждала. И все еще пробуждает. Подумать только, хотелось набить морду незнакомому человеку. Вообще-то я никогда не доверял так называемым бракам по любви, которые обычно начинаются с того, что тебя притягивает на танцах чьё-нибудь декольте. Потом, если у декольте оказывается подходящий возраст и социальное положение, нужно пройти через обряд ухаживания. Он включает в себя походы в кино, обеды в родственном кругу, посещение магазина Икеи и отдых на родос. После чего можно заказывать венчание в приходской церкви. А уж дальше все идет по накатанной. Пока не наступит время обращаться к консультанту по семейным проблемам. Примерно так же и было в ту пору, когда жену для сына выбирали родители. Ты точно знал, что тебе достанется женщина порядочная и воспитанная, а там нужно было лишь привыкнуть к ней, потому как рассчитывать на другую не приходилось. Я думаю, они ту мать бы одобрила. И мне кажется, мы с Анитой понимаем, что коль скоро и я, и она уже не первой свежести, то обойдемся без романтики. Нам обоим нужна семья, обоим хочется не дать окружающим повод глумиться над старой девой и немолодым холостяком. "Ну, это ха, уже другой коленкор", сказала Вайлет, когда впервые увидела Аниту. С Бэнком Йорном Анита была знакома давно. Я выскочил на крыльцо и, чтобы было силы, стукнул кулаком по перилам. Потом, правда, вернулся. Моя двоюродная сестра не скучная и неограниченная. Хотя рассмешить меня так, как умела креветка, она не может. С Анитой легко и просто, и она мне всегда нравилась. Но я не могу взять и влюбиться в нее. Это все равно что начать вдруг распевать арии из опер. Но ну, не моё это. И все тут. Сама она никогда не спросит: "Ты меня любишь?" Любить Слово любить применимо к массе вещей. Живёшь себе на свете, и любишь кошек, клубничное мороженое, водолазки или остров Ивииса. А потом оказывается, что надо любить одного единственного человека. Пока не разлюбишь его и не влюбишься в другого. По-моему, глупость на уровне русской почты. Нет у меня веры в Айстов, хотя я самых видел. Так и тут можно сказать, нет у меня веры в любовь с большой буквы, хотя я сам испытал ее. Когда мне не удается заснуть, я думаю о том, что, наверное, не дал своей любви ни малейшего шанса, не сообразил поставить ее на первое место. А иногда я думаю, что еще не обрел под ногами твердую почву, если мне вообще суждено это сделать. Когда мои мысли доходят до обзаведения семьей, перед глазами неизменно возникает креветка с выпеченным вперед животом, креветка, носящая в своём худом белом теле моё дитя. Если б я только мог обрюхать эти её, наградить ребёночком, о котором она мечтает. Я понимаю людей, у которых от встречи с инопланетянами в башке происходит короткое замыкание, так что они вытесняют из сознания всякую память о них. Инопланетяне не вписываются в нашу картину мира, её приходится строить заново. Но уж будьте уверены, я вытесню креветку из сознания настолько, что в конце концов забуду, где находится библиотека.